Гумус. Из года в год в какой-нибудь особо погожий августовский день Иван Максимович уезжал на свидание с лесом. Появилось это с тех времён, когда к его имени только начинали прибавлять Максимович, да и то в шутку первые сослуживцы. Раньше он выезжал на природу с компанией, а потом внезапно обособился и навещал лес в одиночестве. Иван Максимович вспоминал одну давнюю поездку, себя, слегка лысеющего молодого мужчину, жену, которой сбросить пару килограммов и будет сносной, и весь свой отдел, радостно вырвавшийся на волю. Еще был жив старший счетовод Васильев, коллега из дружественного планового отдела, Фамилию Иван Максимович уже запомитовал. Здорово пел под гитару, и все говорили, что ему надо в театре, а не на заводе работать. И было много других приятных людей и событий, и красное вино, и волейбол на солнечной полянке. Иван Максимович вспоминал всё, что подготовило его первое лесное откровение. Тогда он до неприличия объелся шашлычным мясом, добавил печёной картошки и понял, что его вот-вот разорвёт, если он немедленно не уединится. Для конспирации Иван Максимович несколько минут мужественно обмахивался газетой, затем отгонял мух, вроде бы погрузился в статью, оторвался со словами: "Что за глупости?", после чего излишне тщательно скомкал газету и стыдливо оглядываясь по сторонам, скрылся за деревьями от посторонних глаз. Будучи конфузливым человеком, Иван Максимович углублялся в лес всё дальше и дальше. То ему казалось, что за соседним кустом раздаются поцелуи, то чья-то негромкая речь. Подступивший спазм заставил его было присесть под мшистым дубком, как совсем рядом прошли двое увлечённо беседующих мужчин. Один говорил изнывающим от подступающего смеха голосом, и получается, что коммунизм Маркса не более чем иудейско-христианский образчик эсхатологии Среднего Востока, с той разницей, что роль спасителя, то есть невинно умершвленного праведника, играет сам пролетариат. Тут он не выдержал и прыснул тонким смешком. Вы представляете, Николай Андреевич, страдания пролетариата по Марксу изменят нравственный статус мира. Вот вам и традиционная христианская доктрина. На этих словах второй тип тоже не выдержал и разразился оглушительным хохотом. Ну, Кирилл Аркадиевич, ну скажешь. Его остроумный собеседник стоял, согнувшись пополам, и только обессиленно постанывал, утирая выступившие от смеха слёзы. Вдруг они оба заметили обмершего Иван Максимовича. Тот, кого звали Николаем Андреевичем, еще задыхаясь, произнес «Вы уж извините, но просто нет никаких сил» и снова загоготал. Иван Максимович словно в оправдании показал им судорожно нашаренный гриб. Он держал его перед собой как распятие и парочка, точно потеряв Ивана Максимовича из виду, зашагала дальше. Какое-то время доносился пронзительный голос Кирилла Аркадьевича. Чем для них пролетарийт не Христос. Тут тебе и спасительная миссия, и апокалиптическая битва добра и зла, заканчивающаяся безоговорочной победой добра. У Марила, у Марил шельма надрывался от смеха Николай Андреевич. Потом всё стихло. Врёшь, сказал в тишине Иван Максимович. Поддерживая одной рукой штаны, а в другой сжимая грип, он побежал дальше. Метарство не прекращались. Подгоняемый животом, он нёсся как раненый лось и через минуту с размаху налетел на грибников, старика с маленькой девочкой. Малышка вскрикнула и прижала ладошку к лицу. Иван Максимович оцарапал ей личико пряжкой своего расстёгнутого ремня. Ах, пардон, виновато пробормотал, останавливаясь Иван Максимч. Старик поставил на землю корзинку с грибами, И начал утешать разрывевшегося ребёнка. "Не плачь, маршрутка", ласково сказал он. "Дай-ка глянуть, что у нас там?" Он осмотрел лёгкую царапинку. "Это тебя дедушка лес наказал. Зачем мухомор на поляне растоптала?" Он лукаво усмехнулся. "Вот тебя лес и поучил уму-разуму. Не пакосничей, мол, Машенька, раз в гости ко мне пришла." Такой ты же вредный гриб. Ты сам говорил, сквозь слёзы ответила девочка. Для человека он вредный, а для лесных обитателей очень полезный. Вот подумай, а вдруг это был чей-то обед? Представь, приходит белочка, а вместо гриба одни крошки с землёй. Угачайся, сестричка, хорошо ли? Нет, улыбнулась девочка, растирая по щекам последние слёзки. Ты пойми, Машенька, вдохновенно продолжал старик. Как научимся мы относиться к природе, так и жить станем, либо в добром согласии и здравии, либо в невзгодах чёрных. Вынослива природа, терпелива, да и у неё терпение кончается. Ведь каждый день губит её, прородительницу нашу, и не безграмотные люди, а учёные с академиками. Воспитанность и культура начинается с малых поступков. Сегодня ты мухомор погубишь, А завтра в реку технические отходы спустишь, и потечёт мёртвая вода на долгие годы. Совершенно с вами согласен, вмешался в разговор Иван Максимович. Что культура начинается не с таблицы умножения или там философии какой, а с осознания своего места в природе и умения жить в гармонии с ней. И прививать это нужно с малых лет. Поначалу в такой непринуждённой сказочной манере, а то ведь потом поздно будет, вырастут образованные циники, вот, милая, сказал старик. Слышишь? Лес шелестит, со мной соглашается. Поклонись ему и скажи: "Спасибо за науку, дедушка лес". Девочка засмеялась и, поклонившись в пояс Ивану Максимовичу, сказала: "Спасибо". А старик расплылся в счастливой улыбке. Пожалуйста, Машенька, с поклоном отвечал, подыгрывая спектаклю Иван Максимович. А вы, кстати, он обратился к старику, по профессии не учитель случайно? Ну, пойдём, Маша, сказал тот, подхватывая из земли корзинку. Акца рапи не твоей, мы подорожник приложим. Погодите, только ответьте мне, начал было Иван Максимович, но старик, взяв внучку за руку, зашагал прочь. Да что же это такое? В сердцах вскрикнул Иван Максимович, и оглянулся, потому что за деревьями послышались новые голоса. Он хотел уже соскочить с тропинки и переждать компанию за деревом, но странное предчувствие заставило его остаться на месте. Хорошо у вас, дремучье, весело говорил вышагивающий впереди мужчина в брезентовом дождевике. А у нас на Полтавщине одно редкое Полесье, а больше степи. Хотя и не скажешь, что совсем голо. Нет, нет, и попадётся среди трав то берёзовый островок, то кленовый, раздолье для непритязательных робинзонов. Но у вас, как в сказке, чудеса и леший бродит. Он засмеялся и посмотрел на свою миловидную даже в грубом туристическом наряде спутницу. Да, это правда. Волшебность здесь. Она согласилась, И взгляд ее просиял смутившемуся Ивану Максимовичу. «Который час не подскажете?» — вежливо заявил он о своем присутствии. «Чудесно!» — словно не слыша его, сказала женщина. «Подумать только! Малахит в бетонной оправе, который...» «Час!» — сипло повторил вопрос Иван Максимович, огорошенно наблюдая, как пара проходит мимо него, не удостоив ответа. «Не пораньтесь о ветку, Сонечка», — вдруг сказал мужчина, зацепившись за руку Ивана Максимовича ту, в которой он держал гриб, позорно помещански оттопырив мизинец. Двое прошли, и неожиданная отгадка прошелестела в голове Ивана Максимовича. «Невидимый!» «Лесной!» — поправил неслышный голос. «Странное ликование растеклось по телу». «Диво! Диво!» — зачарованно бормотал Иван Максимович. «Свободный! Свободный!» — понеслись к нему со всех сторон лесные шепоты. Теперь он бежал не наугад, а точно целый лес вел его. Незаметные ранее тропинки открывались ему. Дятел подсказывал птичьей морзянкой налево, мимо поваленного дуба, потом от овражка направо. «Спасибо, милые!» — отвечал Иван Максимович. Летел дальше, и непроходимые кусты расступались перед ним. Вот ему показалось, что нет больше сил терпеть. Присел у пенька, рядом с занятным выводком опять. Коричневые шляпки грибов срослись, будто двускатная крыша. Кто кто в теремочке живёт, кто кто в невысоком живёт, беззвучно спросил Иван Максимович. Тут же высунулась из своих грибных хором Маленькая ящерка сверкнула просяными глазёнками и послышался сердитый её голосок: "Осторожный дяденька, не насри на мой домик, враз поломаешь. Прости, хозяюшка, не углядел", отвечал ей Иван Максимович, удивляясь, как легко ему даётся сказочный лесной язык. "Лучше говно своё побереги. Тебя с ним в другом месте дожидаются", сказала ящерка и юркнула под крышу. Иван Максимович сжал ягодницы, вздохнула забоченно: "Ой, не донесу, сердешная, по дороге растеряю". Сдвинулся листик ставинка, и в крошечном окошке показалась изумрудная головка. "А что б не растерял, вот тебе шишка. Глянь под ноги, врас увидишь". И снова спряталась. "Посмотрел?" "И верно шишка". Иван Максимович подхватил с земли еловую затычку и проворно воткнул взад. Шишка пришлась ему в пору, вошла мягко, а засела прочно. Иван Максимович сразу почувствовал, что теперь дотерпит. «Вот удружила милая!» — поклонился в пояс ящеркиному домику и поспешил дальше. «Гриб не потеряй!» — донеслось ему вслед. «Он тебе от лихого глаза и недоброго слова в подарок дан!» Иван Максимович бежал по лесу. Не же в себе не привычное очищение духовной заполненности. Точно была в нём с рождения какая-то дыра, сквозь которую утекала вся его сила. Теперь же эта дыра исчезла. Уловил в опавшей листве шевеление, взглянул и остановился. Похожий на прокинутый корытцы жук олень сучит лапками, тщетно силясь перевернуться. А вокруг него уже снуют Лесные муравьи. Кыш, рыжие разбойники. Иван Максимович поднял жука, любовался: красавец, витись в рогатом шлеме. Вовремя же я подоспел, посадил его на дубовый ствол. Жу- жу! Поблагодарил жук насеком им боском, разломил полированную спину на две половинки, выпростал прозрачные крылышки. Счастливого пути! пожелал ему вслед Иван Максимович. Услышал неподалёку жалобное хлюпанье родничок по лителеновым кульком закопатила. Склонился над ним. Что же за нелюди тут побывали? Освободил от мусора, и родничок снова бойно колопотал. Иван Максимович спешил, ведомый лесным зовом, вдруг понял, что достиг цели. Вступил на полянку И замер во цепенении. Вся она была покрыта обрубками деревьев, костровые ямы насквозь прогорели удушливым мазутом, и повсюду валялись консервные жестянки. Смерть царила на цветущем когда-то уголке леса. Неощутимой ране сделалась тесной шишка, ожел жел кишечник, чуя скорое опорожнение, заспазмировал сфинктер, кровь жарко ошпарила голову. Иван Максимович встал прямо над мазутным ожогом, спустил штаны и осторожно извлёк шишку. Будто сказочный полос властно проложил себе дорогу сквозь прямую кишку, скользнул на землю. Вот сложилось бубликом первое кольцо, на него легло второе. Иван Максимович закружил по поляне волоча разматывающегося змея, перевёл дух, оглянулся на оставляемые за собой каловые петли. Только каловые ли? Иван Максимович коснулся змеи рукой, легко отломился рыхлый комочек. Уже поднося его к лицу, Иван Максимович осязал, до чего он душист. Что это? потянул носом Иван Максимович. Гумус. ответил ему цирующий травяной аромат. Его в чернозёме самом плодородном всего частичка мале, а из тебя чистый, без примеси исходит. Он, наша жизнь, со змеем происходила удивительная метаморфоза. Он разжижился, ушёл под мёртвую землю. Чёрная, она вдруг приобрела живой коричнево-жёлтый оттенок. Страшные горелые пятна исчезли под нежной травяной порослью. Как в ускоренной съёмке, из земли проклюнулись стебельки, полезли широкие листья, бутоны Раскрылись в миниатюрные фарфоровые колокольцы, голубые и белые. Штаны лежали на кедах глупой гармошкой. Сжимая в одной руке грип, в другой шишку, Иван Максимович зачарованно смотрел на творящееся чудо. Поляна преображалась. Жёсткие стебли хвоща, как иголки, штопали вырубленные прорехи. Кисеёй укрывал свежие пеньки лишайник. Прорезались листья папоротника, распахнул фиолетовый глаз лесная орхидея. Спасибо, дедушка, зашептали Ивану Максимовичу маленькие голоса. Эх, жалко, что гуму с во мне так быстро кончился, посетовал Иван Максимович. Только какой же я дедушка? Новый. Прежний то скисшего дождя похлебал, занемок и болотцам выгнил. Без деда и мы все умрём. Иван Максимович услышал детский плач растений. Приходи к нам раз в год и приноси гумус, сказали вокруг. Так ведь мало его, всего на дну полянку хватило. А ты оставь себе шишку и копи говно до следующего лета. Загатано в гумус перебродит. А когда приходить, сам почувствуешь. К лесу подойдёшь, сорви первый гриб, что попадётся, он тебя невидимым сделает. Хорошо. согласился Иван Максимович, ласковый ветер коснулся его волос, растрепал, и он зашелестел, как дерево. Даже посвященный в лесные дедушки, Иван Максимович не забыл, что отсутствовал не меньше часа, и его наверняка ищут. Он застегнул штаны, спрятал в карман шишку и побежал обратно, не выпуская гриб из руки. Опасения, что он заблудился, были напрасными, и, Показался знакомый овражек, весь в огнистых взрывах Иванчая, поваленный дуб, над которым колыхались белые султаны лабазника и ярко-жёлтые звёзды зверобоя. Дедушка, дедушка, позвали. Посмотрел новым зрением и увидел два подосиновика в малиновых шапочках. У горазд дело возле самой тропинки вырасти, в неглубокой суглинистой канавке, что весенний ручей проложил. Спрячь нас, дедушка. Дети с корзинками придут, соберут. Я им, блять, руки по локоть потрубаю. Успокоил братцев Иван Максимович, подхватывая хапку опавших листьев, чтобы спрятать грибных близнецов. За деревьями послышались крики сотрудников, разыскивающих его. Пришло пора становиться видимым. Иван Максимович просто посадил волшебный гриб в землю и вышел к людям. Ему тогда крепко досталось. Жена закатила дома ревнивый скандал, главным образом потому, что на тот час в компании также не досчитались и молоденькой бухгалтерши Замятиной. Вернувшись из противоположной стороны леса в довольно-таки потрёпанном виде, жена плакала, трясла и дёшачим подбородком, заставляла клятся, что ничего не было. Иван Максимович клялся. Его простили, даже посмеялись над недоразумением. Потом жена заснула, раскидав по постели толстые дрожжевые руки. Иван Максимович смотрел на её звериные подмышки и безразлично понимал, что она никогда не станет сносной. Вечером того же дня Иван Максимович вставил себе в зад шишку и по большой нужде впредь не ходил. Простившая его жена среди недели вдруг заметила, что Иван Максимович не засиживается в туалете с газетой. Иван Максимович для конспирации стал, как и прежде, засиживаться. Его таинственное исчезновение какое-то время служило предметом насмешек в отделе, но Иван Максимович на шутки реагировал вяло. Про эту историю забыли и не вспомнили, даже когда Замятина через 8 месяцев после выловки ушла в декретный отпуск. Следующим летом в преддверии августа Иван Максимович действительно ощутил потребность И собравшись рано утром, уехал в лес. На опушке он сорвал обещанный маскировочный гриб и бегал невидимый весь день, источая похучий чудодейственный гумус, которого накопилось достаточно, чтобы залечить многие лесные раны. Багряным вечером он возвращался домой в переполненной электричке. Учёный дачник, поблескивая застеклёнными глазами, Да хоть чего объяснял соседям по тамбуру. Кал он как человек на 80% из воды состоит. И на 20 из сухого остатка, в котором львиная доля приходится на отмершие эпителий и слизь, обеспечивающую мягкий проход кала по кишечнику. А остальную часть составляют продукты гнилостного разложения белков, нерастворимые соли кальция, железа, И целлюлоза. Специфический цвет каловых масс обусловлен брожением желчных пигментов, а сакральный запах сероводородом. Целлюлоза? Заинтересовался кто-то. Очень незнакомое слово. Полисахарид, образованный остатками глюкозы, известный нам в виде волокнистого полуфабриката, используемого в производстве бумаги и картона, скипидара, кормовых дрожжей. и даже канифоли. — Еще скрипки не хватало, — хмыкнул какой-то шутник. Все засмеялись. — Вы тут хорошо рассуждали, научно, — неожиданно для самого себя обратился к ученому-дачнику Иван Максимович. — Только души не было в вашем рассказе. Сухой он, как ваш так называемый остаток. В тамбуре притихли, очкарик похлопал закатом на прозовевших стеклах. Иван Максимович жёстко закончил. Искала, про который вы рассказывали, ничего путного не вырастет. Формула разве что бездушная одна или таблица Менделеева. За годы к Ивану Максимовичу пришло знание, что пища, которую он потребляет в накопительный период, накладывает свой отпечаток на характер гумуса. Если преобладали консервы, мясо и хлеб, то в изобилии прорастали ельник, крапива или кусты сладкой ежевики. Фрукты и зелень рождали березняк с ландышевым покровом. Сыр, мед, орехи стимулировали дубовую поросль. Поэтому Иван Максимович, не имея предпочтений, балансировал свое питание так, чтобы все произрастало в равной мере. Позабылось время, когда он еще делился ночными мыслями с женой. Разевали мы Павла. В парке его повёл, не успела оглянуться, он молодую берёзку согнул, оседлал и раскачивается как на качелях. Я ему: "Что ты делаешь, мерзавец?" А он: "Катаюсь". И главное, в голову не приходит, что деревцу не подняться после таких игр. Жена сочувственно соглашалась. Наташка тоже неизвестно в кого пошла. Нарвала букет онютиных глазок, приносит папа фиалки. Мало того, что цветы погубила, так ещё и не знает какие. А чего ты возмущаешься? успокаивала жена. Она ещё маленькая, чтобы разбираться в таких тонкостях. "Да?" рявкнул, скидывался Иван Максимович. Она уже прекрасно научилась пипсиколу от фанты отличать, а родной природы не знает. Вскоре он оставил детей в покое. Кранули в прошлое странные просьбы не пить берёзового сока. это, мол, кровь-дерево, словно они были не люди, а какие-то древесные вампиры. В упрямой надежде разгадать его манию, жена как бы невзначай подбрасывала Ивану Максимовичу на журнальный столик гороскопы друидов, книги по садоводству или старославянской истории, ожидая хотя бы зрачковой реакции, но тщетно он не раскрылся. С каждым новым оправлением... В нем оставалось все меньше от прежнего Ивана Максимовича. Он изменился внешне, погрузнел, будто оброс годовыми кольцами, отпустил бороду, закустился бровями. Превратно истолковав его православное благообразие, жена нанесла в дом икон, стала захаживать в церковь. Иван Максимович отдалился от семьи еще больше. В назойливом «Спаси и сохрани» ему слышался истерический крик прирученных овощей, «Собери и законсервируй!» С мольбой о вечной невесомости В околоплодном маринаде пока не съедят. Иван Максимович мало задумывался, Почему он, малый организм, И огромный необозримый лес Стали не просто соразмеримы, А слились в одно целое. Он ловил себя на том, Что мыслит растительными и животными образами. Волшебная изнанка открывшегося ему мира напоминала не телевизионный кошмар мир животных, а скорее мудрую языческую сказку без конца и начала, и покидать её с каждым разом становилось всё мучительней. Наступил новый август. Иван Максимович, до краёв полный целебного гумуса, собрался в лес. Он поднялся затинно. Супруга из сна посмотрела на него с росшимися за ночь глазами, Иван Максимович сказал, что будет к вечеру, позавтракал и уехал на вокзал, предстоял трясучий час в электричке. Иногда Иван Максимович сетовал, что живёт в такой доли от второго себя, но потом решил, что время, проведённое в дороге, не напрасно. Он успевал в полной мере осмыслить предстоящие события, давно ставшие обрядом его личного обновления, своеобразной масленицей. утверждающей агонию старого переваренного мира и торжество нового. Начинался дремотный день, подкрашенный жёлтым теплом призрачной осени. Ветер чуть качал первые запахи увидания, вычёсывая из ветвей колтуны седой паутины. Иван Максимович подошёл к растущей на отшибе берёзе, под ней увидел в траве крупную сыроешку. Белая с лёгкой прозеленью Шляпка вогнутая, размером с блюдце, посредине зеркальце из дождевой воды, а в нём лоскут неба. Иван Максимыч чуть полюбовался мраморным совершенством сыроежки, вынул гриб из земли и стал невидимым. Как легко было бежать по лесу, будто выросли за спиной лёгкие, похожие на соборные витражи, стрекози крылья. Сколько гумуса накопилось. Как никогда раньше, громоздким эльфом порхал он от дерева к дереву, от поляны к поляне. Исполнив свой лекарский долг, Иван Максимович медленно брел по лесу, тешись разгулом августовских красок, дышал сладкой древесной сыростью. По привычке заглянул к медведю, с которым завел дружбу еще лет десять назад. Медведь был особенный, из прозрачного мира. Настоящие особи уже давно перевелись, и только с появлением Ивана Максимовича в лесу завёлся, говоря научным термином, некий астральный прообраз, из которого через время вылупился бы настоящий медведь. Иван Максимович любил отдохнуть возле уютной берложки, поплакаться о своих коротких летних радостях. Медведь чаще отмалчивался, сопереживая мимикой И изредка вставлял в разговор крепкие выражения. Ничего ведь в городе не держит, повторял Иван Максимович прошлогодние слова. Дети выросли, у них своя жизнь, жена 20 лет вместе прожили, посторонний человек, и такая тоска порой берёт. Так съешь грипп, ёп твою, весело удивился горю медведь. Навсегда лесом сделаешься, и никуда уходить не нужно. Впервые время у меня поживёшь, потом берлогу себе выроешь. Иван Максимович, поражаясь собственной недогадливости, торопливо откусил от сыройшки невидимки. Назад возврату не будет, предупредил медведь. Иван Максимович вместо ответа лишь отмахнулся. Жена вечером его не дождалась, не появился он и утром. На второй день она заявила в милицию об исчезновении мужа. вспомнив о его странном увлечении лесом сотрудники уголовного розыска честно искали тело в окрестных угодьях Иван Максимович как сгинул только весной в апреле когда в лесу сошёл снег охотники за подснежниками набрели на странную кучу перегноя напоминающую человеческую фигуру земные черты лица имели слишком пугающую индивидуальность Поэтому ношедшие побоялись прикасаться к мумии до приезда милиции, уверенные, что этот тлен мог сформироваться лишь на каркасе из человеческих останков. К подобному заключению подталкивала и размокшая кепка неподалёку. Скелета в перегное не оказалось. Предположение, что кости под воздействием органических кислот растворились, экспертиза опровергла. заявив, что состав образования полностью растительный. Впрочем, дело осложнилось тем, что жена Ивана Максимовича по фотографии опознала мумифицированные черты мужа из-за одно и его кепку. Само вой Иван Максимовича Шумихова вокруг его бывшей физической оболочки оставило равнодушным. Он стоял воздушно-бесцветный, И смотрел, как оперативники окапывали трупоподобную кучу, рассыпавшуюся в их руках рыхлыми земляными комьями. Потом люди ушли, оставив после себя бензиновый запах и окурки. Чтобы ничто больше не напоминало здесь о человеческом присутствии, Иван Максимович выронил на сквернённую почву каплю гумуса, сразу же проросшего свежей травой, и удалился в чащу. неслышной походкой лешего читал Геннадий Смирнов